Просмотр. «Она идеальна», — провозгласила гарет «Цена определенно завышена, но я уверена, что они будут открыты для предложений». Такова позитивная сторона референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе. До июня она могла бы уйти и за большую сумму, но сейчас неоправданно переоценена. Она сухо посмотрела на риэлтора, Тот ответил, что продавец очень мотивирован и вышел подождать в прихожей. «Дорогуши, вам здесь нравится?» Гаррет развела руками. свою пальто из верблюжьей шерсти она сняла и бросила на диван. На ней была элегантная кремовая шёлковая блузка, заправленная в строгие чёрные брюки. «Свет потрясный», — ответил Джо. «Мы столько раз видели, что кухню устраивают в углу гостиной, чтобы превратить квартиру в трёшку». или отделяют кухню перегородкой, оставляя окна только с одной стороны и искажая пропорции комнаты. Комната была прекрасна. Квартира располагалась на двух верхних этажах таунхауса, выходящего на широкую лужайку, которую пересекали тропинка и велосипедная дорожка. Казалось бы, она не подходит им уже потому, что находится в Ислингтоне, а Джо согласился перебраться к югу от реки. И однако же они здесь. на просмотре, о котором договорилась Гарет. «Мне нравится камин и ставни», — сказал Ясмин. «Тут очень красиво, но, по-моему, не совсем наш вариант». «И этот район...» — она посмотрела на Джо в поисках поддержки. «Вам будет куда расти», — сказала Гарет. «В мансарде запросто поместятся две детские, а во второй спальне можно устроить кабинет или гостевую». Она обняла Джо со спины и положила щёку ему на плечо. и из него выйдет чудесный отец. Не правда ли? Конечно, — ответила Ясмин. Но даже если они готовы уступить в цене, нам всё равно это не по карману, и вообще-то мы решили поселиться к югу от реки. Гаррит стеснула Джо в объятиях так крепко, словно никогда не отпустит. О финансах можете не волноваться. Не вижу смысла вам ждать моей смерти, прежде чем пользоваться моими деньгами. Ясмин, ты со мной согласна? Джоозеф, твоя невеста не хочет жить в сырой квартире в Камберуэле, когда в этом нет никакой, совершенно никакой необходимости. Гаррет подбросила их в Примроузхилл. Ей предстояло посетить закрытый просмотр в художественной галерее. Они расположились в кухне. «Прости», — сказал Джо, «я вижу, что ты злишься, и мне очень жаль. Просто подумал». Почему бы не посмотреть? Я не злюсь. Ясмин с улыбкой покачала головой. Пеппердайн. Она снова тряхнула головой, чтобы от него избавиться. Ты выглядишь раздражённой. Начинаешь её ненавидеть? Кого? Твою маму? Она хочет как лучше. Знаю. У Ясмин закружилась голова. Очертания предметов почернели. Гарри впадает в азарт. Когда она пытается помочь, то не умеет вовремя остановиться. Всё хорошо, правда? Это неважно важно. Ещё один приступ. Ничего, пройдёт. Тогда в чём дело? Желание спрятаться в укромном тёмном уголке. Нарастающая паника. Ты в порядке? Потребность признаться. У тебя болит голова? Да-да, — ответила она. Найдёшь мне таблетку парацетамола? Зачем? Зачем она это сделала? В отместку Джо? Чтобы поквитаться? Она же не настолько подлая, не настолько мелочная. Вот уже две недели есмин прокручивала в голове разнообразные версии случившегося. Ведь если она не может объяснить это самой себе, то не сможет объяснить и ему. Нет, нельзя ему рассказывать. По крайней мере, теперь есмин знала, как тяжело ему, наверное, было признать правду. Она понимала, почему он не рассказал ей сразу. Всё оказалось не так просто. Теперь она понимала его лучше, чем было возможно раньше. Это их сблизит. Уже сблизила. Она знала, что чувствует человек, совершивший измену. Знала, что измены ещё не делает человека плохим. Она, Ясмин, совершила измену. А она неплохая. Впрочем, может, она и впрямь плохой человек. Джо рассказал правду. А она нет. Пока. Но когда-нибудь расскажет. есмин повернулась на бок и поправила подушки под головой. Джо принёс ей таблетки и плед и уложил её на угловой диван, обращённый к дверям в патио. «Отдохни», — сказал он, укрыв её пледом до подбородка. «Прости», — сказала она. «Мы должны были провести весёлый выходной вместе, а вечером мне нужно домой». «Просто отдыхай», — ответил он. Джо решил, что она злится на миссис Сэнгстер. Возможно, так оно и есть. В машине на обратном пути из Ислингтона Гаррит сказала, что пишет новые мемуары. Первые мемуары вызвали скандал, потому что она откровенно написала о своих свободных отношениях. Но, по ее словам, в современном мире распространенность немоногамности представляет собой вызов общепринятым представлениям о том, насколько возможна пожизненная сексуальная верность. Для миллениалов немоногамность становится фактически нормой. Неудивительно, что Джо оступился. С младенчества ему вбивали в голову, будто секс ничего не значит. И он на собственном опыте убедился, что это самоисполняющееся пророчество. Джо был по горло сыт случайными связями, свиданиями через Тиндер, интрижками на одну ночь. Он хотел, чтобы секс был осмысленным, хотел брака, хотел верности на всю жизнь. Ясмин ненадолго задремала, а когда проснулась, они поели киш с грибами, приготовленный на обед, розолитый, и поднялись наверх. Джо скатился с неё и вздохнул. «Ты можешь просто продолжать, правда? Я не против». «Только не таким образом», — сказал Джо. «Извини», — сказал Ясмин. «Ты меня не простила». Он приподнялся на локте. В сумраке зашторенной спальни его глаза казались тёмными и влажными, словно речные камни. «Не в этом дело. Просто я устала. И волнуюсь за Арифа. и за ребёнка? Ваш отец ещё не в курсе?» «Нет. Это чёрте что. Он наверняка ждёт, что Ариф приползёт домой, поджав хвост. Уже середина ноября, а малышка родится в середине января. Разве ваша мама не собиралась ему рассказать?» «Вот именно. Я разберусь с вашим отцом». обещала Ма, но и пальцем не пошевелила, разве что стала тайком вязать детскую одёжку. «А как дела у Арифа? Может мне пойти с ним повидаться вместе с тобой? Спасибо, но, наверное, будет лучше, если я пойду вдвоём с Ма. Насядем на него как следует, и пусть расскажет, как планирует взяться за ум». Она пару раз поболтала с Арифом по телефону, но видела с ним только Ма. Ясмин в последнее время была занята собственными проблемами. «Кстати, о младенцах!» — начал Джо и прервался, чтобы поцеловать ее в лоб. «Я каждый день вижу это на работе. Даже в сложных обстоятельствах они приносят много радости. Так будет и в твоей семье. Тебе не о чем волноваться. Вот увидишь». «Уверена, что ты прав». Ясмин вовсе не испытывала такой уверенности. «Кстати, я звонил папе впервые за... даже не знаю за сколько». «И как все прошло?» «Неплохо». «Вообще-то даже лучше, чем неплохо». Рассказал ему, что я помолвлен, и он просил передать себе привет. Джо поднял бровь. Как ни странно, общался он вполне по-отцовски. Ему не терпится с тобой познакомиться. «Джо, это же замечательно. Значит, этот психотерапевт действительно помогает?» «Ага. Да, пожалуй». «А ты ему рассказал, ну, про...» Джо кивнул. «А он что?» «Сказал, что нет ничего важнее честности». «Нужно быть честным с тобой и с самим собой». «Конечно», — сказала Ясмин, ужасаясь бесстыжим словам, готовым сорваться с её языка. «Если мы будем честны друг с другом, то справимся с чем угодно».